Сергей Измайлов ЛЕКАРЬ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я проснулся внезапно от боли в левом боку. Вместо белого потолка ординаторска, где я задремал, устав после долгой операции, облупленные кирпичные своды, поросшие флагами паутины и пушистой плесенью, больше подходящие для старого подвала в доме довоенной постройки. Тусклый свет от странного вида лампы, находившейся в дальнем углу, едва озарял убогое помещение. В дополнение ко всему тошнотворный вязкий запах сырости, плесени и крысиного дерьма. Судя по ощущениям, подо мной сырой прелый дощет и настил. «Где это я, черт возьми? Как я здесь оказался?» Я же точно не пил на дежурстве, это не мое. Кто-то подмешал снотворное? Да ну, бред! Кому это надо? Это совсем не похоже на подвал нашей больницы. Попытался шевельнуться, и боль в боку резко усилилась, заставив меня застонать. — Ну что, тварь, ожил? — раздался слева язвительный, полный ненависти голос. Я повернулся на звук и увидел странный силуэт в темном проеме. — Просто я не попал тебе в сердце с первого раза. Рука чуток дрогнула. А потом решил, что ты должен сначала помучиться и покаяться в своих долбанных согрешениях, а потом уже можно будет и прикончить. — Я не понимаю, о чем вы, — прохрипел я жутким голосом, и это меня очень напрягло. Словно говорил не я, а кто-то другой. «Вы родственник кого-то из моих пациентов?» «А ты меня, дерьмо собачье, даже не припоминаешь!» Незнакомец подошел ближе, и я смог его рассмотреть, насколько позволяло освещение. Высокий рост, гордая осанка, дорогущий костюм немного странного покроя, словно под старину, и перекошенное от злости холеное лицо, обрамленное аккуратно уложенной копной темных волос. Явно человек богатый, а не уличная шантропа, возможно, артист. «Не узнаю, а должен?» Прохрипел я и поднял руку, чтобы лампа не светила в глаза и не мешала рассмотреть своего собеседника. Рука также была не моя, как и голос, по внутренним ощущениям похоже, что жизнь откатилась назад, и мне снова двадцать. Рукав из очень благородной ткани, очень схож с костюмом незнакомца. — Да что здесь в конце концов происходит? Это что, сон? — Ага, сон. А теперь проснись, гад ползучий! С этими словами он зарядил мне кулаком в область раны чуть левее сердца. Прострелила дикая боль. Перехватило дыхание. Как и все нормальные люди, я очень не люблю боль. Когда он замахнулся еще раз, я закрылся согнутой левой рукой, максимально напрягая мышцы. Во время удара его лицо оказалось достаточно близко, я решил действовать наверняка, резко ударив нападавшего костяшками пальцев кадык, сохранившийся рефлекс занять единоборствами юности. Как раз тот самый случай, когда можно использовать запрещенный прием. Незнакомец схватился руками за горло, резко отпрянул захрипел, выпучив на меня ошарашенные глаза. Я пытался вспомнить, кто это... Но никаких зацепок, так что-то смутное. Одно только ясно. Ничего хорошего с его стороны ждать не приходится. Пора позаботиться о своей безопасности. В подтверждение моих мыслей в его правой руке блеснул кинжал. Левый он так и держался за горло, продолжая судорожно откашливаться. Что было мне на руку. Полностью сосредоточиться на нападении в таких условиях довольно сложно. Помирать никак не хочется, несмотря на невяжущуюся с реальностью ситуацию. Адреналин помог временно игнорировать боль в ране. Я резко сел, развернувшись лицом к противнику, и встретил его ударом ноги в живот на противоходе. Получилось неплохо. Он отлетел назад на пару метров, согнувшись пополам, и потеряв по пути изящный клинок. С таким грабители не ходят, он словно из музея. Пока он не очухался, я ринулся навстречу, игнорируя боль в боку, и повторил удар, стоило ему начать выпрямляться. Из прохода слева послышался тяжелый топот ног. Скорее всего, кто-то бежал ему на помощь. Из темноты вынырнул полноватый невысокий парень с растрепанными умеренно длинными сальными волосами. Его лицо выражало крайний испуг. Очки в тонкой оправе перекосились на взмокшем отбеге лице. Парень быстро оценил ситуацию и бросился ко мне, вытянув руки вперед и пытаясь меня остановить. — Бросьте вы его, Александр Петрович, бросьте, — заверещал он. Почему-то я сразу догадался, что это скорее мой приятель, чем моего оппонента. — Только еще больше проблем себе наживете. — Он хотел меня убить. — прорычал я, пиная для наглядности валяющийся на полу кинжал. — Сюда уже бегут полицейские. Нам надо уходить. — У вас рана, у него кинжал, он будет виноват, а не вы. Идемте же. Я на всякий случай пнул пытавшегося встать моего пленителя, чтобы он покатился по полу. Пухлый парень тащил меня за руку по подвалу. Мы миновали два небольших темных зала и через перекошенную дверь ворвались в подъезд, а оттуда выскочили на улицу. Ну как на улицу? Двор-колодец, как в Питере. В хрен знает, с каких километрах поблизости от моей больницы нет ничего подобного. Ни хрена не понимаю. Постойка, остановил меня пухлячок, когда мы уже изрядно попетляли по дворам. Дай посмотрю, что там у тебя. Парень прижал меня спиной к стене возле входа в подъезд, опасливо осмотрелся и бестеремонно начал расстегивать на мне одежду. Я был настолько в шоке от происходящего, что даже не стал препятствовать. Подспутно я догадывался, что он хочет посмотреть мою рану. Он отлепил от меня промокшую кровью рубаху и покачал головой. Я глянул в этом же направлении и увидел, какое у меня молодое, крепкое тело. Не кочок, но точно спортсмен, типа гимнаста или пловца. Полный отвал реальности. Все портило кровоточащее колото-резанная рана в четвертом межреберье по передней подмышечной линии. Сильно далеко от сердца, но из такого угла, по идее, можно попасть, если хорошо постараться. — Ладно, не так все плохо, — пробормотал парень. — Не знаю, кого он больше успокаивал, меня или себя. — Главное, в сердце не попали. Я, конечно, не такой мастер, как ты или твой отец, но попробую помочь. С этими словами он прижал к продолжавшей кровоточить ранней свою ладонь. Вначале появилось тепло, потом начало прилично жечь, словно там забыли горчичник. Я поневоле зашипел. — Сейчас, родной, потерпи немного, — сказал он. По его лицу от напряжения обильно побежал пот, словно мы не в темный подворот не торчим, а в бане. Я закрыл глаза и постарался расслабиться, насколько это возможно. Этот странный человек зла мне точно не хочет, а я не в том состоянии, чтобы мешать ему творить добро, хоть оно выглядело крайне непривычно. Спустя минуту побледневший, обессиленный толстячок убрал свою руку, ставшую внезапно холодной, вытер платком с вышитыми вензелями лицо, потом окровавленную руку и поморщился от испорченного вида до этого идеально белой ткани. «Ну вот, так лучше!» — довольно улыбнулся он, оценивая конечный результат своей работы. На месте рана была лишь подсохшая корка, кровь на коже засохла, но никуда не делась, как из пропитанной насквозь просторной белой рубахи, длинного пиджака. Скорее, сюртука, если память мне не изменяет, как такая одежда называется. «Застегивайся и валим отсюда!» «А зачем мы вообще убегаем?» — решил я уточнить, не без труда справляясь с многочисленными пуговицами. Адреналин немного отпустил, и появилась слабость от кровопотери. Больше всего на свете хотелось куда-нибудь присесть, а еще лучше прилечь. «Боль, что самое интересное, практически пропала. Ты же сам сказал, что у того придурка нож. У меня рана, он по-любому виноват. Тогда зачем вся эта суета с погоней?» «Как зачем?» — парень выпучил на меня глаза так что они чуть не стали больше очков. «Зачем нужна огласка всей этой истории? Пусть он там с ними объясняется, как хочет, а ты здесь теперь вообще ни при чем. Сейчас им только стоит зацепиться, и начнут выведывать о причинах стычки. А тебе она совсем не надо в такой хрупкой ситуации, пусть лучше не знают. Нет, я служителем закона всегда, со всей душой, ты ж меня знаешь, но дружба все равно на первом месте». «Значит, какой-то урод собирался меня убить, а если верить его словам, то не убил чисто случайно, типа рука дрогнула. Я, вместо того, чтобы задержать его до прихода полиции и сдать с потрохами, убегаю, как стрелянный заяц. Что за хрупкая ситуация такая, из-за которой я должен скрываться, как преступник, а не пострадавший? Где здесь логика вообще? Объясни мне, мил человек. Как-то ты странно разговариваешь, ей-богу, будто подменили». Толстычок смотрел на меня подозрительно. Словно это не ты, а какой-то неместный пришелец в твоей шкуре. Похоже, он тебе нехило по голове приложил до кучи. Дай-ка я посмотрю. Когда он ушел от темы моего необычного поведения к поиску трав моей головы, я немного выдохнул. Штирлис еще никогда не был настолько близок к провалу. Похоже, надо меньше болтать и больше слушать. Он протянул руки, чтобы ощупать мою голову. Я не стал сопротивляться. На теме справа на самом деле оказалась приличных размеров шишка, болезненная на ощупь. — Все ясно, — печально протянул он. — Закрытая черепно-мозговая с выраженными признаками ретроградной амнезии. — Ну, это нормально лечится, если с умом подойти. Но я такую хитрую технику не осилю, даже не рассчитывай. — Очень жаль. Ты врач, что ли? Не удержался я от вопроса, поздно спохватившись, что это палево. Сам теперь признался, что не знаю, кто он такой. «Ну да, такой же, как и ты», — ответил парень, всматриваясь мне в глаза. «Только не врач, а лекарь. Я всякими там алхимиями и землями не занимаюсь». «Плохие дела у тебя совсем, ни хрена не помнишь. Надо ехать в больницу твоего отца. Пусть Петр Емельянович сам посмотрит. Он это должен уметь». «Сам ты, походу, не справишься». «Ты бледный совсем, присядь, отдохни, я пока такси вызову». «Так, хоть какая-то полезная информация. Моего отца зовут Петр Емельянович, и у него своя больница. Я тогда, получается, сын главного врача? Точнее, лекаря?» «Что это вообще за место такое? В голове ковардак хоть вынося. Я, получается, умер и попал в другой мир». На рай точно не похоже. Там кинжалом убить не пытаются. Хотя я же понятия не имею, что там на самом деле происходит. Какой первый вывод из всего? Я попал в другой мир, в чужое тело, при очень неоднозначных обстоятельствах, с риском снова умереть. Вот это заворот кишечника. Читал много книг про попаданцев, но считал это лишь полетом фантазии и способом провести время вдали от реальности. Теперь я сам вдали от реальности. Точнее, новая реальность у меня никак не хотела помещаться в голове, а надо как-то уложить и начать приспосабливаться. Толстячок вытащил из кармана сертука образца девятнадцатого века вполне современный смартфон с золотистым корпусом. Впрочем, не исключаю, что золотым, и принялся тыкать пальцем в сенсорный экран. Диссонанс в образе стоящего передо мной парня, Больше подходил к контракту в театре, а не обычным уличным событиям. Эта странная одежда никак не ассоциировалась с современными гаджетами. бр как сейчас прошлое или настоящее. Или вообще хрен знает какое время. Кстати, об одежде. Дорогая ткань лоснилась и переливалась в редких лучах, пробивающегося сквозь густые серые облака солнца и отражающихся от окон верхних этажей. Эта одежда очень дорогая, как и брюки. Немного старомодные кожаные туфли с пряжками. Еще один вывод. И я, и мой пока что безымянный дружбан из богатых семей. Жаль, нигде нет ни одного зеркала или окна на уровне лица. Хоть на отражение свое посмотреть. Да ну бред какой-то! Сейчас этот сон кончится, я проснусь в ординаторское телефонного звонка и пойду смотреть следующего пациента. Дальше будет все как всегда. — И почему телефон звонит, разрушая только хорошие сны, а не всякий бред? — Машина подъехала. Саша, пойдем! Тастрючок взял меня за руку и помог встать. — Он назвал меня Сашей? — Ах, да, я Александр Петрович. От бури эмоций и непонятных событий выскочил из головы мое новое имя. Неплохо было бы узнать еще фамилию, но можно с этим и подождать. — От тебя как зовут? — спросил я, когда мы проходили очередную арку. Выбираясь из дворов колодцев. Ну точно, это Питер. Надпись на стене дома гласила. А праксин переулок, а там впереди набережная фонтанки. Мы гуляли здесь с женой несколько лет назад. Илья меня зовут, небрежно бросил толстячок, потом вдруг резко повернулся и шутливо поклонился. Юдин Илья Федорович, лекарь начального уровня, как и ты. Мы вместе работаем с стажерами в больнице твоего отца, куда мы сейчас и направляемся. — Илюха, послушай, — начал я, стараясь взвешивать каждое слово, чтобы не противоречило моей легенде с амнезии. — Я реально вообще нифига не помню. — Ты меня хоть локтем толкни, когда отца увидим, чтобы я с ним нормально поздоровался. — Капец, Саня, тебе совсем наглухо голову отбил этот Воронихин. — Придется с тобой серьезно повозиться. Машина, в которой мы катили по вечернему Питеру, прощающемуся с последними редкими солнечными лучами тоже выглядело совсем непривычно странный вычурный симбиоз роскошной кареты из современного средства передвижения сделанного из пластика и металла по моему еще и из дерева местами но надо дать должное транспортное средство было очень комфортабельным это как минимум бизнес класс если небольшой лимузин мы проехали по набережной фонтанке и повернули по невскому проспекту направо ну по виду питер как питер с небольшими отличиями по внешнему виду фасадов но я же не помню их все с фотографической точностью вроде бы все как обычно а вроде немного по другому этокий легкий флер сказочности зато прохожие все как один одеты в стиле девятнадцатого столетия машин на улице много виду всех непривычно и это еще сильнее выбивало из колеи. «Стоило только представить себе, что я просто в командировке на очередном Конгрессе, а не попал в другой мир». «Все-таки попал. Теперь надо мобилизоваться по максимуму и приспосабливаться к новым реалиям. Надо как можно больше узнать об том человеке, кем я по воле судьбы стал. Буду жадно впитывать все по крохам, но большими глотками». Темнота опустилась на город довольно резко, что вполне подходило для ранней осени в городе-на-Неве. Хоть одно приятное обстоятельство меня забросило в редко посещаемый, но самый любимый город России. Или это, скорее всего, Российская империя? Нечасто встречающиеся на центральных улицах деревья только начали менять зелень на золото и бронзу с пурпуром. Сюда зажглись огни окрасивший без того красивый город, сказочные оттенки, глаз не оторвать. Я старался не пропустить название улиц, по которым мы проезжали, чтобы хоть как-то начинать ориентироваться. Может, мне это и не понадобится, и в телефонных здесь есть такие же навигаторы. Но пока я в этом не уверен, буду запоминать дорогу. Кстати, о телефоне. Он же должен у меня быть. Я пошарил по карманам, но нашел лишь искусной работы компактное кожаное портмоне, носовой платок с фамильными вензелями и все, никакого телефона. Возможно, он выпал из кармана в том подвале, или Воронихин его забрал и уничтожил. Теперь нет смысла гадать, его нет. Очень жаль, это серьезно облегчило бы задачу. Один только список контактов, чего стоит. А еще и мессенджер наверняка есть. Можно было понять особенности взаимоотношений со знакомыми бывшему Александру Петровичу людьми. Значит, придется начать новую жизнь без столь ценной шпаргалки. Все равно надо будет в срочном порядке приобрести новый телефон. Надеюсь, здесь есть интернет или что-то подобное. Уж будет хоть какое-то подспорье. Проскочив площадь перед Московским вокзалом, на котором я увидел крупную надпись «Николаевский вокзал», мы повернули на Суворовский проспект. Примерно через километр свернули направо, табличка гласила «Дегтярный переулок», затем на Костромскую. Места показались знакомыми. Мне кажется, повернимые не направо Суровского, а налево, выехали бы к Таврическому саду. Будет время, проверю. Машина притормозила перед относительно небольшим двухэтажным зданием. Длина фасада метров сорок, не больше. Вокруг небольшой скверик скованный изгородью. Над воротами надпись гласила «Лазарет господ Склифосовских». О как! Теперь я и фамилию свою знаю. Это ж надо так было случиться. Мало того, что попав в другой мир, тоже оказался связан с медициной, так еще и фамилия какая знаменитая. По крайней мере, в моем мире ее знают все. Что насчет этого, проверим. Таксист остановил у самых ворот, и мы вышли из машины. Из будки на проходной вышел пожилой мужчина в ливрее, Судя по выправке, военный в отставке. Он услужливо открыл перед нами калитку и вежливо поклонился. «Добро пожаловать ваше сиятельство!» С важным видом промурчал он, когда мы проходили в калитку. «Александр Петрович, там папенька ваш с ног сбился, вас ищет. И телефон, говорит, у него выключен, когда он срочно нужен. «Так что будьте готовы! Не в настроении он сегодня!» Я ему просто кивнул, не удостоив ответа. «Да у меня его просто и не было. О скверном настроении отца по причине моего отсутствия и недоступности здесь знают, наверное, уже и мыши в подвале. Понятно, сейчас будет скандал, и меня будут обвинять в том, о чем я и понятия ни малейшего не имею. По мере приближения к широкому крыльцу из мраморных ступеней я волновался все больше». — Да, взрослый человек в теле молодого, но нервы-то не железные, каждый шаг по лезвию бритвы. — Заходи ты первый, — с невинным видом произнес Юдин и открыл передо мной широкую резную дверь. — Тоже мне швейцар нашелся. Вдох и медленный выдох. Активируем блуждающий нерв, чтобы успокоить разбушевавшееся сердце, которое норовило выпрыгнуть из груди и убежать по своим делам. Первое знакомство с отцом, да еще и в дурном настроении. Надеюсь, жизненного опыта общения с тысячами разных пациентов мне должно хватить. И еще раз медленный выдох. А вот теперь заходим.